Глава семнадцатая С утра на кухне было столпотворение. Три квадратных метра с трудом умещали в себе трех хозяек. Я особо не отсвечивала, зато мама верховодила и чехвостила Алину. «Ну как ты взбиваешь? У тебя блины сейчас на потолке будут. Дай сюда!» Мама локтем отодвинула ее и заставила сперва смотреть, затем повторять. Мада, ты бы не крутилась под ногами! Я бы уже давно все сделала!» Вышла из себя обычно спокойная и покладистая Лина. И она совершенно права. А если бы мама не заказала 33 блюда, мы бы вообще позавтракали бутербродами с кофе и были бы счастливы. «Давай, не ленись, мне до работы еще надо заскочить домой и папу накормить. Некогда говорить», — подгоняла она. «А ты бы оторвалась от работы и помогла сестре». «Мам, мне нужно сдать проект», — возразила я. «А вот нечего по театром расхаживать, когда работа висит, и возвращаться в час ночи пьяными», — припечатала мама. «Мы не были пьяны. Алина укачала в такси, поэтому и был немного неприятный запах. Мы выпили-то по одному коктейлю». «Да-да, а я царица Савская». Я закатила глаза и все же отложила ноутбук. «Надо срочно купить небольшой столик. Очень неудобно работать на кухне, когда в доме гости». Завтрак в четыре руки даже, несмотря на тесноту, приготовился быстро и без проблем. Мы с Алиной действовали как сиамские близнецы, лишь бы скорее угодить маме и отправить ее домой». В таком настроении она хуже атомной войны. Ей все не так. Даже Данечка сегодня удостоился пары нелестных отзывов. Правда, позднее она с ним засюсюкала, как обычно, а с нами нет. Провинились, проштрафились, заявились пьяными посреди ночи, из театра. Было ужасно стыдно, что пришлось солгать маме. Но я держалась, ничего не говорила. Пройдет время, забудется. «В прошлый раз блины были вкуснее», — заявила мамуля. «Ну да ладно, сойдет». «Папа любит сладкие». Как только наша родительница уехала спасать папу от голодной смерти, Алина побежала наряжаться и краситься. И куда подевался ее бледный вид? Я сидела в фотошопе и периодически комментировала ее костюмы для выхода в свет. «Слишком откровенно. Ты на рок-концерт собралась? Или анализы отвезти в клинику? Алина, да ты его, может, вообще там не увидишь?» «Увижу? Как это не увижу? Он ведь там работает». «И что? Вдруг у него приемы с утра до ночи? Или он вообще сегодня выходной?» «Ну и ладно, из чего ты взяла, что я для него наряжаюсь?» «Очень сложно догадаться», — произнесла я, откровенно издеваясь. «Противная ты, могла бы поддержать. Это мужчина моей мечты. Еще вчера ты восторгалась Артуром Забелиным», — напомнила про наши инстаграм-поиски и про то, как она разглядывал парня со всех ракурсов. «Вот, кстати, доктор мне не помешает. Мало ли, какие у меня последствия после этой дряни, что твой Артурчик мне подсунул. Он не мой». Я даже из-за экрана ноутбука вылезла, сверкнула глазами. «Молись, чтобы тест не был положительным. Знаешь, если он вдруг будет положительным, я, наверное, изменю свое решение и никому ничего не скажу. Не дай бог такого папочку. Фу». «И правильно, у нашего Данечки есть мы», — поддержала Алина. «А наследственность? Многое ведь зависит от воспитания. Вот Демьян, допустим, порядочный мужчина. Выйдешь за него замуж, он там Данечку воспитает как нужно. Алина! Что Алина? Правду же говорю». «Правду-то правду, да такая правда по-больному. Я еще даже не развелась. Куда мне о новом замужестве думать? Да и зачем я Демьяну?» «За надом!» — отрезала Алинка. «Нормальных, адекватных мужчин дети не пугают. И вообще, отец не тот, кто зачал, а тот, кто вырастил. Вот!» Я вздохнула и вернулась к работе. Так только в сказках бывает, и в сериалах разных. Нет, в жизни тоже есть место чуду, но скорее в качестве исключения. Алина, напивая поднос, собралась и уехала. Мы же остались с Данечкой вдвоем. Впрочем, не надолго. Сестра вернулась не прошло и часа. «Все, беги на свою работу!» Великодушно разрешила она. «Пост сдал!» «Пост принял!» Мы рассмеялись. Вообще с сестрой оказалось весьма комфортно жить. И почему мы с ней ссорились в детстве? «Ты доктора-то увидела?» Спросила я уже у двери, докрашивая губы. «Какого доктора?» «Алинка, не выделывайся, ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Видела!» «Так что ты уж постарайся сегодня с работы не ночью прийти, у меня свидание». «Не может быть!» «Чего это не может?» — возмутилась сестра. «Думаешь, я недостойна доктора?» «Да ну ты что? Ты-то у меня самая лучшая!» «Да-да-да», — да, проговорила Алина, двумя руками подталкивая меня к двери. «Беги быстрее и еще быстрее возвращайся, а то твоя самая лучшая в мире сестра останется без самого классного и красивого мужика. Давай, раньше сядешь, раньше выйдешь». Я посмеялась, однако к остановке едва ли не побежала. Алина столько для меня делает, так что я ее не подведу. Вернусь пораньше. Уже сидя в маршрутке, набрала Варю, поделилась вчерашними приключениями. «И что тест?» – заволновалась она. «Сдали, через пару-тройку дней будет готов. Надеюсь, он отрицательный. А если нет, мы забудем про этого козла и станем растить Данечку сами. У нас ведь есть Глеб и твой папа, какой-никакой пример у ребенка будет». Тут же начала щебетать Варвара. «А вообще, надо тебя за Демьяна замуж выдать, да и дело с концом!» «Варя! Ну что, Варя? Варя дело говорит!» «Ты как Алина! Вот ты слушай нас, мы ерунды не посоветуем!» «Я думаю, надо прекратить поиски!» «Ты что? Не вздумай даже! Мы должны довести дело до конца! Не все ведь такие козлы, как этот Артур!» Варя, Нет, нет, и еще раз нет! Лиза, ну мы же решили!» — Я не хочу рисковать. Ты посмотри, что мы уже натворили! — зашатала я в трубку. Сперва я едва не попалась. Хорошо Лев Ильич оказался относительно порядочным. Теперь Алина. Про наши приключения в клинике вообще молчу. Кто теперь должен подставиться? Не Тваря. если уж суждено Данке расти без отца, то суждено. Я не могу вами рисковать. — Эх, ладно! — протянула она. Я даже удивилась. — Как это так? Мадемуазель Танк отступила? Да еще и настолько быстро! — но автобус подъезжал к нужной мне остановке. Пришлось быстро закруглиться с разговором и бежать на работу. День у меня определенно посвящен Демьяну. Сперва Алина весь мозг проела, следом Белка, в офисном здании я и вовсе встретила его лично. «Привет!» — улыбаясь, поздоровался он. «На работу?» «Привет! А куда же еще?» Он нажал кнопку нужного мне этажа. «Ну, надо же, запомнил! Хотя я ведь выходила на другом и потом топала три этажа пешком». «Откуда ты знаешь, где обитает моя компания?» «Я умею читать мысли», — ответил Демьян, да так серьезно, что я на мгновение испугалась. «Ну тебя!» — выдохнула, сообразив, что это шутка. «У меня вообще-то есть твоя визитка, мне Варя дала в день, нашего официального знакомства», — напомнил он. «Ты обедала?» «Нет». «Давай через час проедем в ресторан, выпьем кофе и съедим что-нибудь вкусное. И я расскажу тебе, что вытворила ночью принцесса» а ты расскажешь, как вас встретила мама. Сильно ругала. Я взглядом указала на мужчину в углу, который с интересом прислушивался к нашей беседе. Демьян понятливо кивнул и снова улыбнулся. «Зайду за тобой через час». Но какой же он красавчик! На смуглом лице белозубая улыбка выглядит невероятно сексуально. «Через два!» — ответила я, вспомнив, что у меня еще проект не доделан. «Может, конечно, я исправлюсь за час? Но вдруг нет? И лучше давай встретимся внизу, в фойе». Напишу тебе в WhatsApp, напомню». «Хорошо», — ответила шепотом. «Не будь того зрителя в лифте, я бы отказалась и не пошла ни в какой ресторан, как бы мне того не хотелось, но я рада, что согласилась. В присутствии Демьяна я чувствую себя умной, красивой, очаровательной и смешной. Он всегда искренне смеется моим шуткам, подбадривает, подтрунивает и вообще ведет себя выше всяких похвал. Ну и ладно, заслужила ведь я приятный обед с красивым мужчиной. И это совсем ни к чему не обязывает, и вообще...» К работе приступила с энтузиазмом. Быстрее доделаю проект, быстрее освобожусь и встречусь с Демьяном, быстрее вернусь домой. Ну просто белка в колесе. После трех правок текста и согласования с заказчиком 145-го варианта подложки я отправила итоговый вариант с мелкими доработками и вздохнула с облегчением. И вспомнила про телефон. Мамочке, прошло три часа. Пара сообщений от Демьяна, где он интересовался, не освободилась ли я. и Тишина. Я так взволновалась, что не стала ничего ему писать, а сразу позвонила. — Лиза? — Да, извини, пожалуйста, по работе отвлеклась, увлеклась, прости. — Ничего. Единственное, у меня встреча скоро, ты не против сходить в наш кафетерий? Чуть замявшись, предложил он. — Ну что ты, конечно, нет. Извини, пожалуйста, еще раз, что я такая рассеянная по части времени. У меня редко, но бывает такое. Уйдешь с головой в проект, кажется, что прошло полчаса, а там уже все три... «Хорошо. Тогда через пять минут на третьем этаже». «Да, я буду тебя там ждать». Я быстро со всеми попрощалась, выбежала в коридоры и нажала кнопку лифта. До да чего неудобно получилось. Единственный плюс нашего опоздания — полупустой кафетерий. Обычно в обеденные часы там не протолкнуться, он совсем небольшой, но довольно уютный. Потому все торопятся именно туда, а не в столовую на первом этаже, где помимо офисного планктона едят еще и прохожие». Я сделала заказ, тут же его оплатила, чтобы не показаться Демьяну навязчивой и меркантильной, и заняла любимое место в углу. Бархатные фиолетовые и серые кресла больше напоминали троны, так что я уселась как королева и достала телефон, чтобы спросить у Алины, как там дела у них с Данечкой. Демьян появился буквально через несколько минут, неодобрительно покосился на накрытый стол, но подошел и сел. «Лиза, ну зачем?» «В качестве благодарности за наше спасение. Я не знала, что ты будешь...» потому взяла всего понемногу. — Не стоило тебе так тратиться, мы все равно все это не съедим, — оценил он количество еды. — А ты не переживай, я домой заберу, Алина тот еще уничтожитель продуктов. — Ты только это ее женихам не говори, — рассмеялся Демьян. — Она-то тебя вчера вон как нахваливала. Я смутилась, и он снова рассмеялся. — Спасибо, что нас спас и отвез домой, мы от мамы вчера, кстати, не получили. — А сегодня? — проницательно уточнил Демьян. «А сегодня огребли по самое не хочу», — призналась я, улыбаясь во все тридцать два зуба. Мама спала в спальне, но утром отчитала нас за алкоголь и ночные загулы. «Что вы там вообще вчера делали? Этот клуб не самое подходящее место для порядочных девушек». «Не поверишь, были по делу. Нам нужно было найти того парня, который опаил Алину, и поговорить с ним». «Поговорили?» «Не то слово. Если вам еще нужно с кем-то поговорить...» «Зови меня на помощь, до того, как она понадобится», — серьезно произнес Демьян. «Спасибо большое за предложение. Надеюсь, не придется им воспользоваться. То есть я не о том, что... Вообще я не бываю обычно в таких местах». «Я понял, не мучайся. Нам лучше видеться по желанию, а не с целью обеспечения вашей безопасности». «Ну, да». Я перевела разговор на принцессу, и мы, покончив с неловкими темами, принялись за еду». Демьян внимательно оглядел блюдо, выбрал себе сэндвич с курицей и томатами и утащил мою чашку кофе, оставив мне чайник чая и две пустые чашки. «Не люблю облепиховый чай», — признался он. «Серьезно, это мой любимый. Не представляю, как его можно не любить». Мы болтали, смеялись. Демьян рассказал, как принцесса, вспомнив, что она молодая и игривая кошечка, решила в четыре утра поиграть с его ногами, для чего залезла под одеяло и искусала ему все пятки а потом случилось непредвиденное. «Демьян, у тебя шея покраснела? Вон там, слева». Он безошибочно коснулся нужного места и следом тут же открыл свой бутерброд. «Вот чёрт, У меня аллергия на брокколи, а здесь соус зеленый, видимо, с добавлением. Я еще подумала, что вкус какой-то знакомый, но кофе немного смазал ощущение. У тебя есть антигистаминное?»